У всех невольно сжалось сердце, когда ковчег, ломая ветви, начал пробираться сквозь кусты и деревья. Никто не знал, когда и где может появиться тайный и лютый враг. Сумрачный свет, все еще струившийся через нависший лиственный покров, пролагавший себе дорогу сквозь узкий, похожий на ленту просвет над рекой, усиливал ощущение опасности. Предметы видны, но очертания их расплывались. Солнце еще не закатилось, но прямые лучи его уже не проникали в долину. Вечерние тени начали сгущаться, и лесной сумрак становился еще более жутким и унылым. Однако мужчины все время вытягивали канат, и ковчег медленно и безостановочно двигался вперед. У баржи было очень широкое днище, поэтому она не глубоко сидела в воде и плыла довольно легко. Опыт подсказал Хаттеру еще одну меру предосторожности, устранявшую препятствия, которые иначе неизбежно поджидали бы их у каждого изгиба реки. Когда ковчег спускался вниз по течению, Хаттер погрузил в воду на самой середине протока тяжелые камни, привязанные к канату. Благодаря этому образовалась цепь якорей. Каждый из них удерживался на месте при помощи предыдущего. Не будь этих якорей, ковчег неминуемо цеплялся бы за берега. Теперь же он плыл легко и обходя их. Пользуясь всеми выгодами этой уловки и подгоняемые боязнью встретиться с индейцами, Плавучий Том и оба его товарища тянули ковчег вверх по течению с такой быстротой, какую только допустила прочность каната. На каждом повороте протока с дна поднимали камень, после чего курс баржи изменялся, и она направлялась к следующему камню. Иногда Хаттер тихим приглушенным голосом побуждал друзей напрячь все свои силы, иногда уже предостерегал их, от излишнего усердия, которое в данном случае могло быть опасным. Несмотря на то, что мужчины привыкли к лесам, угрюмый характер густо заросшей и затененной реки усиливал томившее их беспокойство. И когда, наконец, ковчег достиг первого поворота со Скуиханны, и глазу открылась широкая гладь озера, все испытали чувство облегчения, в котором, быть может, не хотели признаться. Со дна подняли последний камень. Канат уже тянулся прямо к якорю, заброшенного, как объяснил Хаттер, в том месте, где начиналось течение. «Слава Богу!» — воскликнул непоседа. «Наконец-то показался дневной свет, и мы скоро сможем увидеть наших врагов, если нам суждено иметь с ними дело». «Но этого еще нельзя сказать», — проворчал Хаттер. На берегу у самого истока осталось одно местечко, где может притаиться целая шайка. Самая опасная минута настанет тогда, когда, миновав эти деревья, мы выйдем на открытое место. Тогда враги останутся под прикрытием, а мы будем на виду. Джудит, моя девочка, брось весло и спрячься в каюту вместе с Хетти и, пожалуйста, не высовывайтесь из окошка. Те, с кем, может быть, придется нам встретиться, вряд ли станут любоваться вашей красотой. А теперь, непоседа, давай-ка тоже войдем внутрь и будем тянуть канат из-за двери. Это, по крайней мере, избавит нас от всяких неожиданностей. Друг зверобой, здесь течение гораздо слабее, и канат лежит совершенно прямо, поэтому будет гораздо лучше, Если вы станете переходить от окошка к окошку и следить за тем, что делается снаружи, напомните, прячьте голову, если только вам дорога жизнь. Как знать, когда и где мы услышим о наших соседях? Зверобой повиновался, не испытывая страха. Он был сильно возбужден от того, что попал в совершенно новое для него положение. Впервые в жизни... Он находился поблизости от врага или, во всяком случае, имел все основания предполагать это.